Амфора Медиа представляет Елена Толстая, адмирал Август в Петербурге пора усталости. Листва городских деревьев пропитаны пылью. Белые ночью увяли вместе с сиренью. Вечерами закаты пылают тревожно во всю ширь над дневой. Днем главный цвет в летнем городе мутно-белый, цвет пыли, дамских зонтиков, цвет подслеповатого северного неба, на котором то и дело смыкаются облака. По временам трудно дышать. А тут еще этот духовой оркестр. Странное свойство трубы — добираться до самого сердца и разрывать его на кусочки. Оркестр выстроился в начале перрона. Невыразимо печальный марш и паровозный дым летели над головами людей, словно бы нарочно усиливая суматоху. Финляндский вокзал был полон народу. Бессмысленные цветы увидали в руках у отъезжающих на войну. Поводыль безрадостное выкрикивание частушек, торопливое благословение, красные похмельные глаза. Начало войны входило в жизни людей как грандиозный и страшный праздник, еще не измельчавший до тяжких будней. В общей суете, таскание чемоданов, хождении взад-вперед, во всеобщей оргии прощания Анна Тимирева совсем потерялась. Она стояла у первого вагона рядом с мужем и смотрела не в лицо ему, а на ладонь, куда положила медальон со своей фотографией. Сергей Тимирев бережно сомкнул пальцы над медальоном. «Спасибо», — сказал он. «Теперь со мной всегда будешь ты и удача. Детская наивность этих слов, произнесенных зрелым человеком, поразила Анну, и она поскорее увела разговор от высокого, заговорила о житейском. «Я очень, очень скоро к тебе приеду. Вот Володечка немножко окрепнет». и мы с ним сразу приедем». володя звали их маленького сынишку. Тимирев, женившийся довольно поздно на красивой девушке моложе себя, берег свою семью как жемчужину. Оркестр надрывался, скорбел. Толчея как будто сделалось гуще, хотя казалось, это было уже невозможно. Слова терялись в этом всплеске людского моря. Тимирев осторожно закрыл медальон и спрятал в нагрудный карман. «Мы же договорились, Аннушка», — произнес он. «Ты уедешь Соди в Кисловодск?» К своей маме. Нет, остановила его Анна, Нет, не в Кисловодск, к тебе. В Гельсингфорс, я так решила. И не будем больше об этом. Слезы вдруг проступили у нее на глазах. Она задохнулась, замолчала и только коснулась кончиками пальцев губ мужа, чтобы тоже молчал, не говорил ничего. Но он все-таки сказал: Посмотри на других жен, они тоже провожают на войну, но ведь не плачут. Анна мельком глянула туда. откуда доносился визгливый женский смех. Румяные бабёжки тормошили солдат, растерянных точно дети, вытряхивая из них кривую улыбку. Но смеялись не только эти. В белых облаках кружев, под шевелящимися зонтиками, улыбались и юные дамы. Анна сказала зло, злее, чем собиралась. Это не жены, а подружки. «Почему непременно подружки? удивился Сергей. «Видишь ту красавица? Он указал на высокую молодую женщину поразительной красоты — Правильное, чуть удивленное лицо, изящные руки. Нина. Какая же она подружка? Подгорский стрелялся из-за нее. Они тайно венчались. Идем же, я тебя со всеми познакомлю. На перроне становилось все больше морских офицеров. И Сергея поневоле тянуло к ним. Он вдруг как будто начал тяготиться этим странным уединением с женой. Посреди толпы в шуме пыли, под выкрики грузчиков, снующих с чемоданами. Однако Анна тихо покачала головой. Я некрасивая сейчас. — Да я и так всех знаю, по твоим рассказам. Это сам Подгурский. Она кивнула на офицера, стоявшего рядом с Ниной. А вон Рыболтовский. И с ним, конечно, какая-то блондинка. При упоминании Рыболтовского Сергей радостно улыбнулся. Наверное, если кто-то сейчас и мог развеселить, так это он. Тимирев даже сделал движение, словно желая направиться прямиком к другу, однако Анна не двинулась с места и продолжала монотонно, тихо, безжизненно. Огневцев, Смирнов из штаба забыла. Она как будто читала поминальный список. «Михаил Иванович», — подсказал Тимирёв. «Да, конечно», — механически повторила Анна. «Иванович». О другом думала. И смотрела сейчас совершенно в другую сторону. По перрону быстро, придерживая рукой саблю, шел колчак. Перехватив взгляд жены, Тимирев сказал, «А вот это колчак полярный. В молодости три экспедиции в Арктику». Золотая сабля за порт Артур. Голос мужа доносился до Анны как будто издалека. Кровь крепко застучала в висках. «Я тебе о днём сто раз рассказывал. вспомнила?» Колчак направился к соседнему второму вагону, скупые уверенные движения, ни одного лишнего. «Аннушка!» Анна вдруг вздрогнула, очнулась. За те мгновения, что она была в забытии, ничего не изменилось, по-прежнему... Бурлил вокруг вокзал, шумели голоса, ворчал паровоз, рыдал оркестр. Несколько раз долетала фальшивая нота. Но сейчас это уже не имело ни малейшего значения. Напротив, в пыли и суматохе военного расставания должны рыдать и фальшивить трубы. А это его жена, Софья Федоровна. Идем же, познакомимся, наконец. Сергей, вот неугомонный. Словно гостиницу ёт напоследок. только и дел сейчас, что наспех знакомиться с Колчаком и его женой Софьей Фёдоровной. Анна резко качнула головой. Кажется, Сергей только сейчас заметил, что с женой творится неладное. Удивился. Да что с тобой? Ты побледнела. Душно. Слабо улыбнулась Анна. Прости, что-то голова закружилась. Прости, родной. Вот и сигнал к отправлению, долгожданный и страшный. Все. Пора. Довольно мотать жилы бесконечным этим расставанием. Сергей быстро и горячо обнял Анну. «Прощай, ножка. «Я приеду», — повторила она. Бессмысленно. Из-за плеча мужа краем глаза она успела увидеть, как Софья Федоровна едва коснулась губами лба Колчака. В этом жесте была такая интимность, какой никогда, наверное, никогда не может быть в страстном поцелуе на людях. Они коротко о чем то поговорили. «О чем? Нет нужды гадать о том же, что и все остальные. О разлуке, о возможной скорой встрече. Слова окончательно утратили свою власть. Длинный гудок. Офицеры начали входить в вагоны, женщины отошли ближе к середине перрона. Колыхание белых кружев, движение рук в перчатках. И вдруг, словно бы из последних сил, оркестр надорванно грянул прощальный марш. А паровоз взревел и пустил из-под колес гигантские клубы пара. Медленно и неотвратимо, как судьба. Двинулся поезд. Пыльные окна. Тимирев с медальоном у губ. И вот, наконец, тот вагон. Второй. Колчак у окна с огоньком в пальцах раскуривает сигару. Не катастрофа ни не праздник для него это новая война. Еще одно испытание. Еще одна поприще для офицера. До свидания, Соня. До скорого. До возможного свидания. Он поднял глаза как раз в тот момент, когда фигура Софьи Федоровны поравнялась с проезжающим поездом. Еле заметно кивинул Лужине. «Теперь все. Дела в Петербурге окончены». Нет, не окончены. На проплывающем перроне в клочьях паровозного пара вдруг мелькнуло еще одно женское лицо. Широко раскрытые, огромные, чуть влажные глаза, красноватые тонкие ноздри плакала. Не отрываясь, юная женщина смотрела на него. На Колчака. Я тебе о нем сто раз рассказывал. Вспомнила? Сережа. Милый Сережа. Да? Ты сто раз мне о нем рассказывал. Поезд убыстрял ход. Все безнадежнее ревел прощальный марш. И, наконец, все звуки скомкались, смешались, ушли. Остался лишь равномерный стук колес. Проводили.